Рай на взрывчатке. Предисловие. Перед началом своего повествования предупреждаю, что вы имеете дело с человеком не только не курящим, но и не пьющим. Вы меня, уважаемые читатели, не уговорите и рюмочки выпить. И не подступайтесь, отошью вас куда подальше. К всему добавлю, что здоровье у меня, невзирая на возраст, хорошее. До сих пор аппетит имею пылкий и всеобъемлющий, как говорят в народе, люблю повеселиться, особенно пожрать. На учете в психдиспансере не состою, видений и привидений не наблюдаю, в карты играю честно, в фантазерстве не увлечен. Склерозом не страдаю, память имею отличную. Жена однажды мне сказала, «К твоей бы памяти, Шурик, еще бы кое-что приплюсовать, ты бы в гении прямым ходом вышел». Жаль мне, что память у тебя долгая, а ум короткий. Ну, это уж она перегнула. Ум у меня не хуже, чем у вас, уважаемые читатели. Так вот, таков мой краткий морально-психический словесный портрет. Дарю его вам на память, чтобы вы знали, что имеете дело с нормальным человеком, пусть безо всяких поднебесных взлетов, но зато и без всяких выбехов. Впрочем, для полной очистки совести скажу, один махонький вывих у меня все-таки есть. Дело в том, что ни на ногах, ни на витринах видеть не могу обуви с высокими острыми каблуками. Передергивает меня, всего дрожь берет. В первое же утро после свадьбы, пока Татьяна еще спала, я лучковой пилой каблуки на ее туфлях укоротил. Крику потом было слез но со временем жена подчинилась моим законным требованиям с дочерью сложней. Она с мужем через два дома от нас живет и иногда имеет нахальство приходить в дом к родителям на остроконечных каблуках. Тут начинается у нас перепалка. Недавно она заявила, что у меня симптом синдрона самодурственной острокоблучной идиосинкразии. И язык повернулся отцу сказать такое. Я вам, другие читатели, всенародно объявляю, никакого симптома тут нет. Для особого отношения к высоким каблукам у меня имеется конкретная причина, а какая именно, вы позже узнаете. Узнаете и содрогнетесь.